Эрнани. 2 ноября 1892 года. После Кедмара сеньор Лаго представил третий акт Эрнани. Странно сказать, доброе большинство публики не ожидало этого. Только вообразите ситуацию: есть баритон сеньор Марио Анкона, который привлек общее внимание своим исполнением Тельрамунда в Ленгрине и Альфонсо в фаворитке. Примечание. Кедмар. Одноактная опера сэра Гранвилля Бентака. Годы жизни 1868-1946. Сеньор Лаго. Известный импресарио своего времени. Сеньор Лаго, соответственно, ставит знаменитую сцену, неизменно удачную, в исполнении лирических актеров итальянской школы, особенно баритонов, сцену, которая не только высоко ценится всеми знатоками итальянской оперы, но и вообще отличается высокими драматургическими свойствами. О последнем лондонцы могли судить на представлениях комедии «Францесс», когда они штурмовали театр, чтобы увидеть Сару Бернар в роли Доньи Соль, а Вормса в роли Карла Пятого. В пьесе «Гюго» Карл высок в своих чувствах, но скучен и утомителен в их выражении. В опере... Он равно высок в чувствах, но немногословен, выразителен, велик и трогателен, лишний раз доказывая, что главную славу Виктору Гюго как драматургу обеспечили либретто-опер Верди. Каждый любитель оперы, который хоть немного в ней разбирается, знает, что ради удовольствия услышать эту сцену можно вытерпеть всех мефистофелей и Триадоров вместе взятых, с их гримасами и чуванством, и нельзя упустить возможность увидеть в ней нового артиста. Несмотря на это, когда Кедмар был закончен, началось массовое бегство из портера, как если бы публику ждала Орликинада для малышей и неучей. «Это, — подумал я, — явное недоразумение. Если бы эти люди знали Эрнани, они, конечно же, остались бы. Но, поразмыслив, я понял, что они не знают Эрнани». Годы нещадной эксплуатации Фауста, Кармен, Гугенотов, Мефистофеля и, само собой разумеется, Ленгрина оставили в их душе лакуну на месте ультраклассического продукта романтизма — грандиозной итальянской оперы, в которой исполнительское искусство состоит в восхитительных выплесках личной героики. А драма является результатом простейших и наиболее универсальных мотивов, побуждающих к этим выплескам. Трубадур, Бал маскарад Эрнани — и прочие оперы Верди более не читают за домашними фортепиано, подобно Кармен или Вагнеровским операм. Расхожее представление о них, стало быть, основывается на спектаклях. Но героическая сила мужчин и трагическая красота женщин зачастую выставлены на сцене в комическом свете в силу несоответствия исполнителей требованиям роли по причине возраста или тучности, или в результате физической непривлекательности, или ужасающей вульгарности. Я часто задумывался, почему любой дорожный подрядчик может легко найти рабочего, способного хорошо мастить улицы, и почему каждый турист может найти гондольера в известном смысле более представительного, чем средний член палаты лордов. Но почему после ухода Марио со сцены ни один оперный менеджер не может найти такого Манрико, ради которого любой уличный мальчишка Стэмзы готов был бы отдать свои последние пени. Примечание. Джованни Марио. Годы жизни. 1810-1883. Итальянский оперный певец. Лирический тенор. Когда я до конца понимаю, в какую ситуацию мы попали, я не могу сдерживаться. Мысль о династии отвратительных самозванцев в трико и туниках, вставляющих тошнотворные себе моли в прекрасные мелодии, которые им не дано толком спеть, раздувающихся от гордости в случае удачно взятого верхнего «до» в конце стретты, ноты, способные заставить даже севшего на мель военного вырваться из плена рифов посреди океана. О, я прошу приостановить действие всех правил внешнего приличия языка, пока мне удастся накопить для этих горлодеров и подготовить к печати отдельным выпускам бесчисленные ругательства, которые они заслужили. Иные, увы, винят во всем Верди, как если бы Диккенс винил Шекспира за нелепости мистера Уобсла. Главное достижение оперных представлений последних лет уводит нас еще дальше от героической школы. Но в свое время возврат к ней произойдет. Фон Бюлов, который некогда высокомерно отказывал сочинениям Верди в праве называться музыкой, отрекся от своего мнения в выражениях, которые были бы неуместны, если адресовать их Вагнеру. Многие, кто сейчас говорит об итальянском маэстро, Как о мелодичном бездельнике, лишь наполовину искупившим растраченную попусту жизнь профессиональными ухищрениями, усилившими в Аиде и Ателла мощь и свободу его более ранних произведений, изменят свой тон, когда его оперы будут более серьезно исследованы великими артистами.